«Статистика, ложь, подтвержденная математически, существуют три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика». Эта цитата часто приписывается Бенджамину Дезриэле, премьер-министру Великобритании в конце XIX века. хотя нет точных источников, подтверждающих, что он действительно сказал это. Тем не менее, это выражение наилучшим образом демонстрирует глубинное недоверие мыслящих людей к статистике. И насколько легко ею можно манипулировать, и искажать факты. Статистика может быть использована с недобросовестными намерениями. И может быть представлено таким образом, чтобы вводить нас в заблуждение. Люди должны быть осторожны при применении и интерпретации статистики и стремиться к полному пониманию контекста, методов и ограничений, связанных с анализом данных. Хуже всего, что публикация ошибочных или заведомо ложных выводов влияет на поведение людей и приводит к изменению будущей статистики. Это называется самоисполняющимся пророчеством или эффектом пигмалиона, когда ожидания или предсказания влияют на реальность таким образом, что они становятся истинными. Феномен получил название благодаря древнегреческому мифу, о гениальном скульпторе Пигмалионе, который сам создал настолько совершенную скульптуру, что сам же и влюбился в нее и заставил богов ее оживить. Например, если опрос показывает, что большинство людей поддерживает определенную политическую партию или кандидата, это может увеличить поддержку этой партии или кандидата. поскольку люди могут быть склонны присоединяться к победителю или популярному выбору. Это может усилить первоначальное предсказание, создавая циклический процесс. Однако важно помнить, что статистика сама по себе не вводит в заблуждение. Это инструмент, который может быть использован как надлежащим, так и ненадлежащим образом. Как молоток. которым можно забивать гвозди, а можно кого-нибудь криминально стукнуть по голове. Непросовестное использование статистики часто связано с недостатком прозрачности, неправильной интерпретацией или злоупотреблением методологии. Поэтому критическое мышление, образование и осведомленность об основах статистики являются ключевыми. для ее правильного использования и понимания. Статистика занимается сбором, анализом, интерпретацией, презентацией и организацией данных. Она широко используется в научных областях психологии, медицине, экономике, социологии для изучения моделирования сложных явлений. Статистические методы и модели базируются на ряде фундаментальных метафаз... метафизических и онтологических предположений. Одно из основных онтологических предположений заключается в том, что аспекты реальности могут быть количественно измерены и описаны. Это предполагает, что есть некий объективный мир, И мы можем приблизиться к пониманию его через измерения и его исчислимость. Предположение, что реальность измерима и может быть полностью описана через количественные измерения, ставится под вопрос в различных областях знания. Во-первых, есть множество аспектов реальности, которые крайне сложно, если не невозможно. точно измерить количественными методами. Например, эмоциональное состояние, духовные переживания, качественные различия в человеческом опыте и многие-многие другие аспекты человеческой жизни недоступны для прямого количественного измерения. Во-вторых, есть вопрос об объективности реальности. Даже если мы принимаем предположение, что есть некий объективный мир, Измерение всегда подвержено некоторому уровню субъективности. Измерение требует определенного уровня интерпретации, и разные люди могут интерпретировать или измерять одно и то же явление по-разному. Также стоит учесть, что любое измерение вносит свои ограничения и искажения. Классический пример. В физике принцип неопределенности Гейзенберга говорит о том, что невозможно, одновременно точно измерить и положение, и импульс, скорость частицы. Это показывает, что даже в областях, где мы могли бы ожидать точности, существует фундаментальное ограничения на то, что мы можем измерить или знать. Наконец, некоторые философы и ученые подчеркивают, что реальность может быть гораздо более сложной и многомерной, чем то, что может быть описано с помощью наших текущих методов измерения. Другими словами, наше понимание описания реальности может быть ограничено инструментами измерения и нашими концептуальными рамками. Концепция заведомой непознаваемости мира, также известная как агностицизм, в более широком смысле также вызывает сомнения в возможности полного понимания измерения реальности. Эта точка зрения утверждает, что некоторые аспекты реальности могут быть вне нашего понимания и вне возможности их измерения. Либо из-за ограничений наших инструментов, либо из-за более фундаментальных ограничений нашего познания. Например, как мы говорили в философии квантовой физики, существуют различные интерпретации, некоторые из которых предполагают, что важные аспекты реальности могут быть в принципе непознаваемы. В социальных науках также признается, что некоторые аспекты человеческого опыта и социального мира могут быть сложно уловимыми для количественного анализа. Такое признание непознаваемости мира, конечно, не означает отказ от попыток понимания реальности, но скорее подчеркивает важность скромности, критического мышления и открытости, для новых методов и подходов в нашем стремлении к знанию. Статистические модели часто предполагают, что отдельные наблюдения или единицы анализа независимы друг от друга. Это означает, что информация, полученная от одного наблюдения, не влияет на информацию, полученную от другого. Во многих ситуациях предположение о независимости наблюдений не соблюдается. Две основные области, где это проявляется, это временные данные и пространственные данные. Когда данные собираются в течение времени, наблюдения могут быть зависимыми. Например, экономические показатели, такие как ВВП, часто коррелируют со временем. ВВП этого года, скорее всего, будет связан с ВВП прошлого года. Здесь мы не можем считать, какое годовое наблюдение за независимым. Аналогично наблюдения могут быть зависимы в пространстве. Например, в экологических исследованиях здоровое состояние определенного леса может быть связано со здоровьем соседних лесов. Здесь каждое наблюдение лес не является независимым. В других областях, таких как социология и психология, индивидуальное поведение может быть связано с поведением других. Это явление называется социальной связанностью, а также противоречит предположению о независимости. Существуют статистические методы для обработки таких зависимых данных, такие как модели временных рядов, для временных данных и пространственные статистические модели для пространственных данных. Однако, если эти зависимости не учитываются, результаты могут быть искажены. Анализ экономического спада в отдельно взятой стране без связи с мировой экономикой <coughs> приводит к искаженным и заведомо ложным выводам. Экономика любой страны не существует в вакууме. Она взаимосвязана с мировой экономикой через торговлю, инвестиции, миграцию и многие другие каналы. Поэтому любой анализ экономической активности в отдельной стране должен учитывать эти взаимосвязи. Если мы анализируем экономический спад в стране и не учитываем влияние мировой экономики, мы можем сделать неверные выводы. Например, мы можем неверно заключить, что внутренние факторы такие как экономическая политика или корпоративное управление, являются единственными причинами спада, тогда как на самом деле он может быть вызван глобальными экономическими кризисами или резким падением цен на основные экспортные товары. Это подчеркивает важность комплексного подхода к анализу данных и необходимость учета всех релевантных факторов и связи при применении статистических методов. Многие статистические методы предполагают, что данные распределены нормально. То есть они соответствуют определенному математическому распределению, известному как нормальное или гауссово распределение. Однако далеко не все данные в реальной жизни следуют нормальному распределению. Нормальное распределение – это лишь математическая модель. которая очень полезна для анализа некоторых типов данных, но она далека от того, чтобы быть универсальной. В реальном мире многие наборы данных имеют скошенное, многовершинное, плоское или иначе, нестандартное распределение. Например, доходы людей, цены на недвижимость, популярность книг. Многие другие виды данных обычно имеют длинный хвост. небольшое количество очень высоких значений, которые откладываются от остальной части данных. При анализе таких данных важно применять статистические методы, которые учитывают их реальное распределение. Например, вместо использования среднего значения, которое может быть смещено из-за наличия хвоста, можно использовать медиан, или можно применять непараметрические статистические методы, которые не делают предположения о форме распределения. Так что, хотя нормальное распределение является мощным инструментом, которым обладают статистики, оно не всегда является самым подходящим или точным подходом к анализу данных. Статистика также часто работает на основе предположения, что между переменными существуют причинно-следственные связи, которые можно определить через наблюдение анализа. Эти предположения не всегда справедливы, и это может привести к искажениям или ошибкам в статистическом анализе. Это подчеркивает важность критического подхода к статистике и понимания ее ограничений. Чтобы избегать ошибок и обмана, важно следовать стандартам научной честности, использовать правильные методы статистического анализа и тщательно проверять результаты. Важно также уметь критически оценивать статистическую информацию и быть осведомленным о возможных ошибках и манипуляциях с данными. Сам термин «статистика» произошел от латинского слова статус, что означает определенное положение вещей. Статистика, как практическая и научная деятельность, развивалась на протяжении длительного времени и отражает общественные потребности. Уже в древности. Проводились учеты населения, имущества, земельных угодий и других аспектов общества. В разных странах и эпохах проводились переписи населения, составлялись списки, описывалось политическое социальное устройство государства. Как-то неудивительно, наиболее ранние сведения о таких работах относятся еще к V веку, второго тысячелетия до нашей н.э. в Китае. А в Древнем Риме проводился учет свободных граждан и их имущества. Учет осуществлялся по полу и возрасту, собирались сведения о состоянии промышленности, сельского хозяйства. В античном мире учитывали родившихся, в специальные списки вносились юноши, достигшие возраста 18 лет, а также 20 лет, возраст полноправных граждан. Составлялись земельные списки, кадастры. которые включались сведения о строениях, рабах, скоте, инвентаре, доходах. Греческий философ Аристотель еще за 300 лет до нашей эры составил описание 157 городов-государств. В 1061 году в Англии была проведена всеобщая перепись населения, в ходе которой было переписано 240 тысяч дворов. Монгольские ханы проводили переписи в середине XIII века для взывания даний захваченных земель. На Руси первыми статистическими источниками были летописи, в которых упоминается о сборе различной информации в IX-XI веках, возникновение развития городских поселений, расположенных на водных путях. о наличии в них храмов, церквей, монастырей, жилых строений. Надо сказать, что в древних записях встречаются значительные преувеличения и очевидные несостыковки в цифрах. В XVI веке в Венеции, Голландии появляются сборники, характеризующие политическое устройство, население, основные занятия, производимую продукцию. В странах, с которыми устанавливалась торговля. В процессе практических, статистических работ начали складываться определенные правила сбора и обработки данных, приема анализа информации. Появляется необходимость теоретического научного осмысления накопленной практики. Начали складываться исторические черты познания массовых явлений и формы их количественного измерения. Каждый этап в этом движении – Есть современность. И каждая современность есть отрезок по пути исторического развития. Каждая отрасль научного знания и практической деятельности имеет свою историю, то есть процесс обогащения общества этими знаниями, их становления. Знакомство с такой историей – ключ познания современности. Без знания прошедшего нет вдохновляющих перспектив будущего. Гаусс Считается одним из основателей математической статистики. Его научные исследования включали различные аспекты вероятности, анализа данных и методов наименьших квадратов. В 1809 году он опубликовал работу Теория астрономических наблюдений, в которой внес важный вклад в область практической статистики. Гаусс сделал важный вклад в разработку нормального распределения, известного также как распределение Гаусса или гаусова кривая. Он проводил исследования над ошибками в измерениях и показал, что они часто следуют нормальному распределению. Это открытие имело огромное значение для развития статистики и методов оценки ошибок в научных измерениях. Важным этапом стало формирование научной школы политических арифметиков в Англии, которая использовала статистические методы и числовые характеристики для изучения массовых общественных явлений. В этот период также развивалась описательная статистика, которая систематизировала данные о государствах, но не проводила их анализ. В XIX веке появились статистико-математические направления, связанные с именем Кетли, который разработал методы сбора данных и учения о средних величинах. В этом же времени статистическую методологию развивали английские ученые, такие как Гальтон, Пирсон, Митчелл, Внешний, внесший значительный вклад в теорию корреляции и оценки связи между явлениями. В начале XX века статистика стала применять методы теории вероятностей, для социально-экономических исследований. В общем, статистика, если использовать ее правильно и этично, является важным инструментом для изучения и понимания мира. Однако манипуляции статистикой могут принимать множество форм. Средняя температура по больнице – это цитата из старого анекдота, показывающего абсурд, Использование статистики в некоторых случаях применимо как намек на невозможность усреднения всего подряд. Использование неправильной меры центральной тенденции, выбор неправильной меры, средняя, медиана или мода, может искажать результаты и создавать ложное представление о данных. Ну, допустим, у нас есть группа людей, мы хотим измерить их доходы. Предположим, что доходы для 9 из 10 людей составляют от 50 до 90 тысяч долларов в год. А у одного человека доход 1 миллион. Если мы рассчитаем среднее арифметическое, то получим около 145 тысяч долларов в среднем. Однако это число не отражает реальной картины, потому что большинство людей зарабатывает гораздо меньше. В этом случае среднее значение искажает представление о данных из-за очень высокого дохода одного человека. В этом случае медиана 75 тысяч долларов будет более адекватной мерой центральной тенденции, поскольку она более устойчива к выбросам. Она дает более точное представление о доходах большинства людей в этой группе. Итак, выбор неправильной меры, в данном случае среднего значения, может создать ложное представление о данных. Манипуляция отбором данных, ограничение анализа только определенным подмножеством данных или исключение важных данных может привести к неправильным выводам. Манипуляции с помощью подавления контекста, не предоставление контекста или более полной информации может привести к неверной интерпретации данных. Манипуляция с осью графика, Изменение масштаба или ограничение оси может создать ложное представление о тенденциях или взаимосвязях. Использование неправильного типа графика, выбор неподходящего типа может искажать данные и смущать читателей. Сравнение яблок и апельсинов. Сравнение разных групп измерений или временных периодов, которые не могут быть справедливо сравнены могут приводить к неверным выводам. Пренебрежение множественным сравнением, Производя множественные сравнения, можно найти ложно-значимые результаты из-за случайных флюктуаций. Зависимость от аномалий. Фокусировка на аномальных случаях или значениях может привести к неправильным обобщениям и выводам. Пренебрежение корреляции причинно-следственными связями. Игнорирование, возможно, причинно-следственных связей и зависимостей может привести к ложным выводам о взаимосвязи между переменными. Неправильный размер выборки может привести к недостаточной статистической мощности, что может затруднить обнаружение значимых различий или взаимосвязи. Использование умышленного шума или случайных колебаний данных для того, чтобы скрыть реальные тенденции или закономерности. Ошибочное применение статистических данных, полученных для группы, к отдельным индивидам или наоборот, игнорируя различия между индивидами и группами. Игнорирование скрытых переменных, которые могут объяснить наблюдаемую корреляцию, и это приводит к ложным выводам о причинно-следственных связях. Применение результатов статистического анализа к ситуациям и группам, для которых данные не являются репрезентативными, это ошибочное обобщение. Подмена пропорций, искажение долей или процентов выборки, чтобы создать ложное представление о распределении данных. Умышленное неправильное округление, округление чисел в сторону, которая выгодна для представления определенной точки зрения. игнорируя стандартные правила. Ложная презентация исключений, представление исключений или отклонение от нормы, как типичных сценариев, чтобы создать искаженное представление о действительности. Манипуляция с временными рамками, выбор временных рамок, которые искажают долгосрочные тенденции или изменения и создают ложное представление о реальной ситуации. Смешение абсолютных и относительных показателей, Сравнение абсолютных значений с относительными показателями, такими как проценты и доли, может вызывать путаницу, искажение результатов. Подтасовка порядка, искажение важности факторов, групп или категорий путем их представления в произвольном или намеренно смещенном порядке. Продолжая список возможных манипуляций со статистикой, вот еще несколько примеров. Сокрытие неопределенности. Игнорирование диапазона стандартного отклонения или других мер неопределенности, которые могут существенно влиять на интерпретацию результатов. Перепутывание причины и следствия, ошибочное утверждение о причинно-следственной связи между переменными, когда на самом деле наблюдается только корреляция. Игнорирование тенденции экстремальных значений, возвращаться к среднему значению при повторных измерениях, что может привести к ложным выводам, а воздействии определенных факторов. Использование незначимых различий, подчеркивание малых или статистически незначимых различий, чтобы поддержать определенную точку зрения. Манипуляция временными рядами, сравнение данных из разных временных рядов без учета различий в методологии структуре данных или контексте. Сравнение с экстремальными значениями, сравнение данных с экстремальными значениями, чтобы сделать результат более убедительным или искаженным представление непроверенных или слабо обоснованных гипотез гипотез как достоверных фактов неучет игнорирование выборочной ошибки связанной с выборкой или выборочным методом которая может влиять на точность и репрезентативность результатов важно помнить что это не исчерпывающий список возможных манипуляций со статистикой Осведомленность о таких практиках и развитие критического мышления помогут нам лучше оценивать статистическую информацию. Вот, я представил перед вами десятки способов обмана и манипуляции. Мы уже не говорим о непреднамеренных ошибках. Как вообще можно полагаться на статистику? Хотя существует множество способов манипуляции, обмана в статистике, это не означает, что статистика сама по себе недостоверна или бесполезна. Ключевое значение имеет правильное использование статистических методов и принципов, а также критическое мышление при анализе результатов. Чтобы полагаться на статистику, следуйте этим рекомендациям. Изучите статистические методы и принципы, чтобы понимать, как они работают, и уметь различать правильное и неправильное использование статистики. Проверяйте, как были собраны данные, какие методы и инструменты использовались для анализа, и обращайте внимание на возможные ограничения, искажения и подтасовки. Оценивайте, насколько результаты исследования воспроизводимы, если результаты могут быть подтверждены независимыми исследованиями, это повышает их достоверность. При анализе статистической информации всегда учитывайте контекст, в котором она представлена, и не забывайте о скрытых переменных и факторах, которые могут влиять на результаты. Оценивайте авторитетность и надежность источников статистической информации. Научные журналы с рецензированными статьями авторитетные организации Казалось бы, обычно предоставляют более надежную информацию, хотя были многократные примеры, когда это оказывалось не так. Развивайте навыки критического мышления, чтобы оценивать статистическую информацию и отличать факты от ошибок и манипуляций. Сопоставляйте утверждения и выводы с оригинальными данными и результатами, чтобы убедиться, что они не искажены или не вырваны из контекста. Помимо этих рекомендаций, важно помнить, что статистика – это инструмент, который может быть использован как правильно, так и неправильно. Ответственность за достоверность и надежность статистической информации лежит на тех, кто ее собирает, анализирует и представляет. С развитием технологий и возможностью анализировать большие объемы данных, так называемые big дейта», Статистика и анализ данных претерпевают значительные изменения. Обработка и анализ всех доступных данных может потенциально улучшить точность выводов и снизить зависимость от традиционных статистических методов, основанных на выборках. Однако стоит отметить, что даже при работе с Big Data статистические принципы и методы остаются важными и полезными. Вот, собственно, несколько причин, почему. Даже если у вас есть доступ ко всем данным, они могут быть неполными или непрезентативными по отношению к интересующей вас ситуации или группе. Обрабатывая все данные, вы можете столкнуться с проблемами качества данных, такими как ошибки, пропуски, фальсификации, так называемые боты, дубликаты и неточности. Даже при анализе всех данных корреляция между переменными не всегда указывает на причинно-следственную связь. Статистические методы помогут определить влияние скрытых переменных и проверить гипотезы о причинно-следственных связях. Обработка и анализ всех данных может быть очень ресурсоемким и сложным процессом. В некоторых случаях использование выборок и статистических методов может быть более эффективным и экономичным решением. Обработка всех данных может вызвать проблемы с конфиденциальностью и защитой личных данных, особенно когда речь идет о чувствительной информации. Таким образом, хотя обработка и анализ всех данных в контексте Big Data предоставляют возможности для улучшения точности выводов, статистические методы и принципы остаются важными и актуальными. Важно уметь сбалансированно использовать все доступные подходы, для получения точных и надежных результатов. Статистические методы являются важным инструментом в научных исследований, как мы уже сказали, экономики, медицины, других областях. Однако они также подвергаются критике из-за ряда ограничений и возможных искажений. Некоторые основные аспекты критики статистических методов включают ошибки в использовании статистических методов или неправильная интерпретация результатов. которые могут привести к ложным выводам, искажению фактов. Выборки могут быть непрезентативными или смещенными, что снижает точность выводов. Возможно, выборка слишком мала, неправильно сформирована, не учитываются принципы рандомальности выбора или не учитываются ключевые группы. При проведении множественных статистических тестов возрастает вероятность обнаружения ложноположительных результатов. Статистические методы могут определить корреляцию между переменными, но не всегда могут точно определить причинно-следственную связь. Слишком большое внимание к статистической значимости может привести к неправильным выводам и игнорированию практической значимости результатов. Исследования с положительными или статистически значимыми результатами чаще публикуются, чем исследования, не содержащие таковых, что может искажать общее представление о состоянии науки в данной области. В статистике часто не учитываются факторы неопределенности, такие как интервалы доверия, стандартные отклонения или предположения, на которых основаны модели. Статистические методы могут быть сложными и трудными для понимания для неподготовленных пользователей, что может привести к их неправильному использованию или интерпретации. Важно отметить, что эти проблемы не обязательно указывают на то, что статистические методы сами по себе неправильны или недействительны. Они подчеркивают важность правильного использования статистики, критического мышления и осознания ограничений, и возможных искажений, а также манипуляции при применении статистических методов. Может ли статистика когда-либо дать абсолютно точные результаты? Или всегда будет присутствовать некоторая степень неопределенности? Статистика, особенно когда она используется для описания выборки из большой группы или популяции, почти всегда включает в себя некоторую степень неопределенности или ошибки. Когда мы собираем данные из выборки, а не из всей популяции, существует вероятность, что выборка не будет точно представлять всю популяцию. Это называется выборочной ошибкой. Даже самые точные измерительные инструменты могут давать небольшие ошибки. Например, опросы могут включать в себя ошибки измерения из-за неправильного понимания вопроса респондентам или из-за социальной желательности, когда респонденты отвечают так, как, по их мнению, ожидается, а не так, как они действительно думают. Люди, животные, объекты, события и так далее, естественно, варьируются. Это приводит к тому, что любое одно измерение или наблюдение может отличаться от следующего, что вносит дополнительную степень неопределенности. В какой степени искажения в статистике обусловлены человеческими ошибками и предубеждениями? Оценка надежности статистических выводов не является простым делом и сильно зависит от конкретного контекста. Однако, как общее правило, в статистическом анализе часто используются доверительные интервалы и уровни значимости, обычно установленные на уровне 5%. Для оценки вероятности того, что полученные результаты не являются случайными, По этим параметрам можно было бы сказать, что примерно 95% надежных статистических выводов может ожидаться, что будет правильным в том смысле, что они не являются результатом случайного шума или вариации в данных. Однако это не значит, что в действительности 95% всех статистических выводов абсолютно надежны. Это общая оценка и зависит от многих факторов, включая качество исследования, качество данных, правильное использование статистических методов и многое другое. В каждом конкретном случае статистического анализа требуется индивидуальная оценка. Доверительный интервал – это диапазон значений, который с определенной степенью уверенности содержит истинное значение параметра популяции. Примером, Параметры популяции может быть средний возраст всех людей в городе. Поскольку обычно невозможно узнать возраст каждого человека в городе, всю популяцию, мы можем взять выборку, например, тысячу человек и посчитать средний возраст для этой выборки. Но эта выборка только малая часть всей популяции. И поэтому средний возраст выборки может немного отличаться от среднего возраста всей популяции. Именно здесь в игру вступают доверительные интервалы. Допустим, мы рассчитали средний возраст нашей выборки, и он составил 35 лет. Тогда доверительный интервал может быть, например, от 33 до 37. Это означает, что мы уверены обычно на 95%, что средний возраст всех людей в городе лежит где-то между тремя и тридцатью 37 годами. Таким образом, доверительные интервалы дают нам способ оценить, насколько близко наши выборочные данные могут приблизиться к реальным значениям во всей популяции. Доверительные интервалы могут быть использованы неправильно или могут быть источником недопонимания. Иногда исследователи могут выбирать уровень доверия или размер выборки таким образом, чтобы получить более удобные доверительные интервалы. Однако считается, что несмотря на эти возможные проблемы, доверительные интервалы являются важным инструментом в статистике. Они предоставляют ценную информацию о неопределенности и вариабельности. Какие этические вопросы возникают при использовании статистики для поддержания определенных политических или социальных направлений? Статистика может быть искажена или выборочно представлена для поддержки определенной точки зрения. Например, можно выбрать только те данные, которые поддерживают вашу позицию. Или исказить данные таким образом, чтобы они выглядели более убедительно. Сборы использования данных могут подвергнуть риску, приватность, конфиденциальность людей, особенно если данные не обрабатываются должным образом. Статистика может быть использована для поддержки политик, которые приводят к неравенству, дискриминации. Например, статистические данные могут быть использованы... для обоснования российских и сексистских политик. Статистика может быть сложной и легко неправильно интерпретировать. Это может привести к неверным выводам, манипуляциям и дезинформации. Кто же несет ответственность за неправильное использование, искажение статистики? Как мы можем обеспечить, чтобы люди были ответственны за свое использование статистики? Ответственность. За искажение обычно лежит на тех, кто собирает, анализирует и представляет данные. Это могут быть исследователи, политики, журналисты, компании и другие стороны. Требование к полной прозрачности в отношении исходных данных, методов анализа и интерпретации, результатов может помочь предотвратить неправильное использование статистики. Проверка фактов и критическое мышление позволит научить людей проверять, все, что они слышат, и применять критическое мышление к статистическим данным. Регуляции нормативные акты. В некоторых случаях могут потребоваться законы, которые устанавливают стандарты для сбора, анализа и представления статистических данных. Там, где речь идет о жизни и смерти, например, в клинических исследованиях, существуют строгие регулятивные стандарты и нормативные акты. которые контролируют, как данные должны быть собраны, анализированы и представлены. Эти нормы и стандарты обычно устанавливаются регуляторами в области здравоохранения, такими как FDA в США и в Европе. Применение строгих стандартов, подобных тем, которые используются в клинических исследованиях, хотя и они не без греха. Таких применений в других областях может быть сложной задачей из-за различий в контекстах и целях исследований. В некоторых областях такие требования уже применяются и могут быть полезны. Однако в других областях такие методы могут быть неприменимы или непрактичны. Например, в исследованиях в области гуманитарных наук может быть невозможно или неуместно использовать строгие экспериментальные дизайны. Несмотря на это, важность прозрачности Реплицируемости, повторяемости и надежности в научных исследованиях признается во многих областях. Развитие и применение стандартов и методов для обеспечения этих принципов может значительно улучшить mm -hmm. качество исследований и доверие к ним. Невозможно полностью обеспечить объективность и непредвзятость при сборе и анализе статистических данных, при том, что статистика играет огромную роль в нашем понимании и интерпретации реальности. Статистика и наше понимание результатов может влиять на наше восприятие реальности и в итоге на наши действия и решения. Как мы уже говорили, это называется самосбывающимся пророчеством, когда наши ожидания или представления о реальности влияют на наше поведение таким образом, что они становятся реальностью. Если мы, например, слышим статистику о том, что большинство браков, заканчивается разводом. Это может влиять на наши ожидания проведения в отношениях. Если мы ожидаем, что брак закончится разводом, мы можем, возможно, не прилагать столько усилий для сохранения отношений, что в итоге приводит к разрыву. Это подчеркивает важность критического мышления и понимания контекста при интерпретации статистических данных. Важно помнить, что статистика часто представляет обобщенные тенденции. И не всегда отражает индивидуальные ситуации и исключения. Более того, важно понимать, что корреляция, то есть обнаруженная взаимосвязь в данных, не всегда означает причинно-следственную связь. Даже если статистика может влиять на наше восприятие реальности, у нас есть возможность выбирать, как мы реагируем на эту информацию, как мы позволяем ей влиять на наши решения и действия. Можно ли полностью доверять статистическим моделям и прогнозам будущих событий? Безусловно, нет. Более того, сомнение должно быть нашим главным инструментом в подходе к статистике. Злоупотребление статистикой поднимает ряд философских вопросов, в основном связанных с этикой и моралью. Мы можем задаться вопросом, как определяется этическое использование статистики и какие обязательства должны выполнять исследователи или представители статистических данных. Это также приводит нас к вопросом о том, как мы взаимодействуем с информацией и как мы позволяем ей формировать наше понимание мира. Что касается границ применимости статистических методов, то они в значительной степени определяются целями исследования, контекстом и характером исследуемых данных. Статистика ведь инструмент, и как любой инструмент он может быть более или менее полезным. в зависимости от задачи и способов применения. Важно понимать, что хотя статистика может быть применима для изучения общих тенденций и широких явлений, она может быть менее полезна или даже вводить в заблуждение при попытке применить ее к индивидуальному опыту или конкретной ситуации. При изучении отдельного человеческого опыта и конкретных явлений статистические методы могут быть полезными и далеко не всегда полностью отражать сложность и уникальность индивидуального опыта. Они могут помочь нам увидеть общие тенденции и шаблоны. Но они могут не всегда показывать нюансы индивидуальные тонкости. Это напоминает нам о том, что статистика – это всего лишь один из многих инструментов, которые мы можем использовать для попытки понять и объяснить мир вокруг нас. Статистика не может описать все аспекты человеческой жизни. И существуют области, которые она не в состоянии адекватно представить. Статистика часто не в состоянии адекватно представить эмоциональные, психологические, духовные аспекты бытия, которые могут быть очень индивидуальными и сложными для количественного измерения. Статистические данные также могут скрывать важные различия и нюансы внутри групп, представляя среднее значение или общие тенденции. Это напоминает о важности критического подхода к статистике, индивидуального подхода, к использованию ее в сочетании с другими методами исследования и источниками информации, чтобы получить более полное и точное понимание человеческой жизни и общества. В какой степени наша доверчивость к статистике является проявлением нашей веры в объективность математики и науки? Могут ли статистические данные служить основой для формирования моральных и этических норм и принципов? Каковы ограничения статистики в изучении субъективного опыта и качественных аспектов жизни? Эти и другие философские вопросы подчеркивают различные аспекты ненадежности статистики, а также вопросы, связанные с ее применением, интерпретацией и соотношением с другими областями знаний. Они могут служить отправной точкой для более глубокого изучения роли статистики в нашем понимании мира и наших ценностей.